Мы долго искали дедушку и не могли найти, а сами нанимали в подвале, в углу. «В углу? Больная-то!» — вскричала Анна Андреевна. «Да, в углу!» — отвечала Нелли. «Мамаша была бедная». «Мамаша мне говорила», — прибавила она, оживляясь, «что не грех быть бедной, а что грех быть богатым и обижать, и что ее Бог оказывает». «Что ж вы на Васильевском нанимали?» «Это там у Бубновой, что ли?» — спросил старик, обращаясь ко мне и стараясь выказать некоторую небрежность в своем вопросе. Спросил же, как будто ему неловко было сидеть молча. «Нет, не там. А сперва в Мещанской», — отвечала Нелли. «Там было очень темно и сыро», — продолжала она, помолчав. «И матушка очень заболела, да тогда еще ходила. Я ей белье мыла, а она плакала». Там тоже жила одна старушка-капитанша, и жил отставной чиновник, и все приходил, пьяный, и всякую ночь кричал, и шумел. Я очень боялась его. Матушка брала меня к себе на постель и обнимала меня, а сама вся, бывала дрожит, а чиновник кричит и бронится. Он хотел один раз прибить капитаншу, а та была старая старушка и ходила с палочкой, мамаша... Пожалела ее, и она за нее заступилась, а чиновник ударил мамашу, а я чиновника. Нелли остановилась. Воспоминания взволновала ее, глазки ее засверкали. О, «Господи, Боже мой!» — вскричала Анна Андреевна, до последней степени заинтересованная рассказом и не спускавшая глаз Нелли, которая преимущественно обращалась к ней. Тогда продолжала Нелли и меня увела с собой. Это был днем. Мы все ходили по улицам до самого вечера. И мамаша все плакала и все ходила, а меня вела за руку. Я очень устала. Мы не ели этот день. А мамаша все сама с собой говорила и мне все говорила: будь бедная Нелли. И когда я умру, не слушай никого и ничего. Ни к кому не ходи, будь одна, бедная, и работай. А нет работы, так милости не проси. А к ним не ходи. Только в сумерки мы переходили через одну большую улицу. Вдруг мамаша закричала «Озорка! Озорка!» И вдруг большая собака без шерсти подбежала к мамаше, завизжала и бросилась к ней. А мамаша испугалась, стала бледная, закричала и бросилась на колени перед высоким стариком, который шел с палкой и смотрел в землю. А этот высокий старик и был дедушка, и такой сухощавый в дурном платье, Тут-то я первый раз и увидала дедушку. Дедушка тоже очень испугался и весь побледнел, а как увидел, что мамаша лежит подле него. Я обхватил его ноги, он вырвался, толкнул мамашу, ударил по камню палкой и пошел скоро от нас. Озорка зорка еще остался. И все, выл и лизал мамашу. Потом побежал к дедушке, схватил его за полу и потащил назад. А дедушка его ударил палкой. А зорка опять было к нам побежал, да дедушка кликнул его, он и побежал за дедушкой, и все выл. А мамаша лежала, как мертвая. Кругом народ собрался, полицейские пришли. Я все кричала и поднимала мамашу. Она и встала, огляделась кругом и пошла за мной. Я ее повела домой. Люди на нас долго смотрели и все головой качали. Нелли приостановилась перевести дух и скрепить себя. Она была очень бледна, но решительность сверкала в ее взгляде. Видно было, что она решилась, наконец, все говорить. В ней было даже что-то вызывающее в эту минуту. — Что ж, — заметил Николай Сергеевич неровным голосом с какой-то раздражительной резкостью, — что ж, твоя мать оскорбила своего отца, и он задел и отверг ее. Матушка мне тоже говорила, резко подхватила Нелли, и как мы шли домой, все говорила, это твой дедушка Нелли, а я виновата перед ним, вот он и проклял меня, за это меня теперь Бог и наказывает, и весь вечер этот, и все следующие дни, все это же говорила, а говорила, как будто себя не помнила. Старик смолчал. А потом-то, как же вы на другую-то квартиру перебрались, спросила Анна Андреевна, продолжавшая тихо плакать. Мамаша в ту же ночь заболела, а капитанша отыскала квартиру у Бубновой, и на третий день мы переехали, и капитанша с нами. А как переехали, мамаша совсем слегла, и три недели лежала больная, а я ходила за ней. Деньги у нас совсем все вышли, и нам помогла капитанша и Иван Александрович.